Жила-была мышка Мауси, И вдруг увидала Катауси. У Катауси злые глазауси, И злые-призлые зубауси. подбежал Катауси к Мауси, И замахала хвостауси. Ах, Мауси, Мауси, Мауси, Подойди ко мне, милая Мауси, Я спою тебе песенку, Мауси, Чудесную песенку, Мауси но ответила умная мауи ты меня не обманешь катауси вижу злые твои глаза уси и злые призлые зубауси так ответила умная мауси и скорее бегом от